Милу нужен меч. Ты сказал, что есть некто, кто куёт оружие. Слушай меня, мальчик, слушай. Пойдешь к кузнецу кующему мечи. Передашь ему привет от Эно. Скажешь, что тебе требуется меч, который может сокрушить камень. Представишься ему рыцарем из страны далекой. А? Сдается мне... Что ты и есть тот самый рыцарь, разве не так? Да, так оно и есть. Он рыцарь и сын короля, принц Мео из страны далекой, и ему нужен меч. Где же мне отыскать кузнеца, кующего мечи? В самой черной горе, в ее самой глубокой пещере. Тебе предстоит пройти Через мертвый лес Ну, а теперь иди Он подошел к окну и снова его отворил И снова из ночной темноты донеслись крики зачарованных птиц Иди, принц Мио Я буду сидеть здесь и призывать удачу И ждать, и бояться услышать уже следующей ночью крик еще двух птиц, которые, рыдая, летают над озером. Самая глубокая пещера в самой черной горе. Только-только за Мио и Юм-Юмом захлопнулась зверь лачушки Эно, как заржала Мирамис... Громко, отчаянно. Казалось, она кричит, спаси меня, Мио. Юм-юм, что это они там делают с Мирамиз? Тише. Черные стражники рыцаря Като схватили ее. Схватили Мирамиз, слуги рыцаря Като? Не кричи, иначе они нас схватят. Мы перебрались во тьме через скалу. Ползли, срывались. Снова ползли. Я ободрал пальцы о торчащие острые камни, но даже не ощущал боли. Нирамис стояла на уступе скалы, белее в темноте. Она вставала на дыбы, пытаясь высвободиться, но на ее уздечке висели черные стражники рыцаря Като. Мы с юн Юм подползли так близко, как только могли. залегли под прикрытием скалы и прислушались, о чем они говорят. Лучше всего отвести ее на другой берег Мертвого озера. Да, на другой берег, прямо к рыцарю Ката. Кто-то перешел границу. Кто-то ведь да прискакал на этой белой копыль. Где-то поблизости притаился враг. Вот и хорошо. Раз он где-то тот, значит, мы его схватим. А рыцарь Като быстренько с ним разделается. Может, уничтожит, а может, заколдует. Я так содрогнулся, услышав эти слова. Ведь врагом, нарушившим границу, был как раз я. Это я тот, кого рыцарь Като или уничтожит, или заколдует. Мне так... «Так захотелось увидеть моего отца-короля!» Мео подумал, а так ли он тоже тоскует и тревожится о нем? Как бы хотелось, чтобы он оказался рядом! Он бы, конечно, пришел на помощь, и так захотелось поговорить с ним. Мео сказал бы ему, «Я знаю, ты желаешь, чтобы я сразился с рыцарем Като». «Я знаю!» Ты желаешь, чтобы я сразился с рыцарем Като, но ты ведь такой добрый. Уволь меня от этого. Помоги мне спастись отсюда. Я хочу вернуться домой, на остров Зеленых Лугов, вместе со своей Мирамис. Да, Мио так и сказал бы ему. Я хочу вернуться домой, на остров Зеленых Лугов, вместе со своей Мирамис. И вот когда я лежал так, распластавшись за скалой, и мысленно разговаривал со своим отцом-королем, мне показалось, что я слышу его голос. «Мио, мой Мио!» И я вдруг понял. Он хочет, чтобы я был мужественным. Не лежал бы тут и не хныкал, как младенец. «Даже если отберут у меня Мирамис, потому что я рыцарь, рыцарь с добрым сердцем, не такой, как этот Като. А рыцарь должен быть храбрым и не разводить нюни. И я перестал плакать, хотя видел из-за скалы, что черные стражники погнали Мирамис вниз к озеру и загнали ее в большую черную лодку». Нет, Мио больше не плакал, хотя Мирамис так горестно ржала. Должно быть, они больно хлистали ее к нуктуму. вокруг стихло. Лодка скрылась во тьме. Но Мио и тут не заплакал. Рыцарем плакать не положено. Или ему это... Только казалось, что он не плакал. Да плакал я, плакал, уткнувшись лбом в твердую каменистую землю. Плакал, как никогда за всю свою жизнь. Не плачь, Мио, тебе необходим меч. Нам нужно идти к кузнецу кующему мечи. А они все шли и шли. Издали доносились чьи-то голоса. Видимо, переговаривались черные стражники рыцаря Кату. Мне показалось, что кто-то тут разговаривал. разговаривал. Интересно, кто бы это мог разговаривать в мертвом лесу? Враг близко. Это, наверное, враги и разговаривали. И как только слышались эти голоса, Миус юм-юмом, затаив дыхание, застывали на месте. А потом опять шли и шли. Рыцарь Катво приказал изловить врага во что бы то ни стало. Тот, кто прискакал на белой лошади, должен быть нынче расхватен. где-то близко. И мы его обязательно поймаем. Ищите! Ищите везде и всюду! Ищите! Ищите по всему мертвому лесу! А Мил и Юм-Юм все шли и шли. И вернулись туда, откуда начали свой путь. К лачушке Эну. Она прижалась к горе, чтобы совсем не развалиться. «Чёрная, как уголь горе» Это самая чёрная гора на свете! Постой! Самая чёрная гора на свете? Но ведь в ней должна быть пещера кузнеца, кующего мечи! Самая глубокая пещера в самой чёрной горе! Так сказал Эно. Вот увидишь! Юм-юм. Начал было Миу и тут же осекся. Из мертвого леса на них двигалось целое войско и пехота, и конь. Они заметили мальчика. Хватай трига. Рыцарем Кату приказал схватить врага! Мы стояли с Юм-Юмом, прижавшись к горе, и с ужасом смотрели на приближающееся черное войско. Так да, конечно, все пропало. Не придется мне сразиться с рыцарем Кату. Мне захотелось упасть на землю и заплакать, Следующей ночью Энна услышит над озером жалобный птичий крик. И этот крик будет самый горестный из всех, что звучали над озером прежде. И Энна встанет у окошка и тихонько скажет. Над мертвым озером летает принц Милон. Но вот тут сотворилось чудо. Каменная гора, к которой Мио с Юм-Юмом в страхе приникли, расступилась. И они сами, не поняв, как это произошло, вмиг оказались внутри. Они никак не могли прийти в себя и дрожали, словно ягнята, которым подкрадывали волк. А бояться-то было уже нечего. Мио и Юм-Юм находились в... Внутри горы, а их враги снаружи Ищите, ищите Ищите везде и Вот-вот, поищите, поищите, верно, Юм-Юм? Вряд ли вы нас где-нибудь теперь обнаружите, ха-ха-ха Оглядевшись, они поняли, что находятся в глубокой пещере. Было темно, но не так темно, как снаружи. Откуда-то, только непонятно откуда, лился слабый свет. Из пещеры в разные стороны расходилось множество темных проходов, тоннелей, уводивших вглубь горы. Мил вспомнилось, как Эно сказал, кузнец кующий мечи, живёт в самой глубокой пещере, самой чёрной на свете горы. Возможно, один из этих тёмных проходов и ведёт к нему, но который из них — неизвестно. Видно, немало нам ещё придётся бродить, пока мы его отыщем, этот нужный нам проход. Во всяком случае, мы находимся внутри самой чёрной горы на свете. Ага! А вот выберемся ли мы отсюда хоть когда-нибудь? Они шли и шли. Проходы в горе все время разделялись, разветвлялись. В разные стороны раскинулись перед ними тоннели и проходы. И было в них темным-темно. Стены дышали влагой. Было промозгло и зябко. Может, мы никогда не найдем... В самую глубокую пещеру, где живет кузнец кующей мечи. Знаешь, Юм-Юм, мне есть хочется. Мне тоже. А давай поедим немного хлеба, утоляющего голода. Только совсем чуточку. Кто знает, насколько нам его еще должно хватить. Мы шли... и на ходу жевали хлеб. И когда я проглотил свой последний кусочек, путь перед нами разделился на три дороги. По каменной стене струилась вода, а мне так хотелось пить. Я напился этой воды, хотя она и оказалась довольно противной на вкус. Что поделаешь, другой-то у меня не было. Выпив воды, я обернулся, Но Юм-Юма рядом не оказалось. Юм-Юм исчез. Может, он не заметил, как Мео остановился попить и продолжал путь по одному из проходов, думая, что тот идет следом. Сначала Мео даже не очень испугался. Он стоял и старался угадать, по какой дороге пошел Юм-Юм. Вряд ли он успел далеко уйти. Может, стоит его просто окликнуть? Но голос Мео почему-то прозвучал еле слышным шепотом. Странно. Горные тоннели точно втягивали в себя крик, И глушили его, превращая в тихий шепот Юм-юм, где ты? Юм-юм, где ты? Ох, как же Милу был напуган Он рванулся в левый проход Пробежал несколько шагов Поспешил назад к развилке Помчался по правому проходу Вернулся и ринулся в средний Юм-юм Больше Мео не кричал. Средний проход тоже стал делиться. Во все стороны от него расходились все новые и новые дороги. мио бегал по ним взад и вперед, и все искал и искал Юм-Юма. Он изо всех сил старался не заплакать. Рыцарям плакать не положено. Но не было, не было сил оставаться рыцарем. Я рухнул на жесткий каменный пол и заплакал. Теперь со мной не было ни Мирамис, ни Юм-Юма. Я остался один, совсем-совсем один. Он лежал, распластавшись на каменном полу, и плакал. И горько сожалел, что явился сюда, и никак не мог понять, как же это его отец-король мог захотеть». чтобы он отправился в эту страну и сразился с рыцарем Като. Как он мечтал о том, чтобы отец оказался рядом здесь и сейчас. Тогда Мео сказал бы ему. «Видишь, что со мной случилось? Юм-Юм исчез. А ведь он мой лучший и единственный друг. Бенки-то у меня больше нет, а теперь вот нет и Юм-Юма. И я остался совсем один». А ведь это ты отправил меня сразиться с рыцарем. Первый раз в жизни Мео подумал, что его отец-король поступил несправедливо, навязав ему такое приключение. И вот когда я так лежал на каменном полу и плакал, и думал, я услышал голос моего отца-короля. мой Маймио!» И больше ничего. Мне показалось, что он просит меня не отчаиваться. Я встал с каменного пола, и тут что-то выпало у меня из кармана. Это была деревянная дудочка, которую вырезал для меня Нонну. Мео припомнил, как они с Юм-Юмом сказали друг другу, «Если когда-нибудь мы разлучимся, мы станем играть эту старинную мелодию». Я приложил дудочку к губам и заиграл. О, как дивно она зазвучала! Под темными сводами черной горы Она разлилась прекрасными чистыми звуками. Мио сыграл всю мелодию до конца и прислушался. И откуда-то совсем издалека донеслась в ответ такая же чистая мелодия. Она звучала тихо-тихо, но Мио уже знал, что это Юм-Юм играет в ответ на своей дудочке. «Мне стало так хорошо!» и на глаза мне навернулись слезы, слезы радости. Я пошел в том направлении, откуда лилась мелодия. И вот в темном проходе Черной горы возник Юм-Юм. Мил протянул руку и дотронулся до него, потом положил обе руки ему на плечи. Он хотел удостовериться, что это Юм-Юм. Уф, это точно был он! «Мой самый лучший друг, Юм-Юм!» «А ты юм Юм-Юм, куда идем?» «Это не важно. Главное, чтобы вместе!» Они шли и шли. Они были вместе. И вместе играли на своих дульчиках. Мелодия старинной песни чистым звуком разливалась внутри горы, самой черной горы на свете. И казалось, что песня это хочет их подбодрить и вселить в них мужество. Дорога пошла под уклон. Все вниз и вниз. Слабый свет, озарявший путь, стал немного ярче. Где-то там вдалеке горел огонь. Да, это были всполохи огня, которые теперь освещали дорогу в темном проходе. Эти всполохи становились все ярче и ярче. Так, наигрывая на дудочках, мы подходили к огню все ближе и ближе. Вот так мы и вошли в пещеру кузнеца, кующего мечи. В кузнечном горне пылал яркий огонь. Возле огромной наковальни стоял человек. Здоровенный мужчина с выпирающими мускулами с копной рыжих волос и длинной рыжей бородой. Его громадные руки были черны от копоти. Нахмурив густые кустистые брови, он смотрел на миу и Юм-Юма в совершеннейшем изумлении. — Кто ты играет на дудочках в моей горе? Это кто играет в самом сердце моей горы? «Рыцарь и его оруженосец! Рыцарь из страны далекой! Принц мио играет в твоей горе!» Кузнец приблизился, дотронулся до лба Мео закопченным указательным пальцем и с удивлением произнес. «Какой светлый у тебя луп! Какой ясный у тебя взор! И как чудесно ты играешь!» Посреди моей горы. Я пришел к тебе с просьбой. Я хочу, чтобы ты выковал для меня меч. Меня к тебе послал Эну. А зачем тебе меч? Я должен сразиться с рыцарем Като. А, рыцарь Като! Смерть ему, смерть рыцарю Като! Кузнец стоял, сжав в кулаки свои огромные ручища, и от отблески пламени плясали на его почерневшем от бешенства лице. — Ай, смерти, смерти, рыцарю Като! Пламя в горне, разгораясь разгораясь, осветило целый ряд развешанных на стенах кузницы острых мечей, Они так грозно сверкали, что становилось не по себе. «Видишь мои мечи, принц Мео? Я выковал их для рыцарей хато да. Я кую мечи для него, Только для него, чтобы он мог убивать Добрых и невинных. День и кую, и он об этом знает». Только об одном он не знает, даже не догадывается. Вот об этом. Кузнец проковылял в самый темный угол пещеры и из ниши в стене достал меч. И какой меч! В его руке он пылал точно пламя. Много тысяч лет старался я выковать меч, растекающий камень. И вот, наконец, нынешней ночью мне это удалось. Только нынешней ночью. Он поднял меч, и с одного удара тот врезался в каменную стену. О, мой огненный меч, рассекающий камень. А для чего нужен такой меч? Я скажу тебе. Скорья от ног и уныния Ты знаешь, я слаб, я не смею сразиться С той силой, что мир превратил в темницу Здесь мгла ледяная, здесь вечная стужа Здесь души стимая, над озером кружу Душа моя, хочет тоскует смертельную приди ко мне, отче, Хотя бы на мгновенье Пусть буря утихнет У лягу все волны Мольбу мою, отче, Исполни, исполни Спаси меня, отче, Укрой меня тучи дай силы подняться На горни круче Пусть буря утихнет O li agote sou malboum mwen